Дядя Кузя, страус убежал. Летим за ним? Лучше полетим в другую сторону. Там отдыхает стадо африканских слонов. Сейчас день, и они предпочитают ничего не делать. А когда солнце сядет, слоны отправятся кормиться и будут есть почти всю ночь. Ведь таким большим животным требуется много пищи. Слоны, как и жирафы, Растительно ядные животные. То есть едят только растения: ветки, листья, траву и кору. Бывает даже стволы деревьев. А кто больше? Жирафы или слоны? Хороший вопрос. жирафы самые высокие наземные животные. А слоны самые большие из животных, обитающих на суше. Их рост достигает 4 метров. А весит слон, папа, около пяти тонн, как целый грузовик. Вот это толстяк! Наверное, неуклюжий. Слон вовсе не неуклюжий. Он умеет быстро бегать, хорошо плавает. Когда слон идет по лесу, ни одна веточка не хрустнет. Так что он может подойти совершенно незаметно. Так бесшумно ходить слон может из-за того, что подошвы ног у него мягкие, Пружинище, Дядя Кузя А зачем слону такие большие уши? Что он ими слушает? Чего, <сёстик> Такие уши нужны слону Чтобы спасаться от жары Слон обмахивается ими Как веером А нос такой слону зачем? Это не нос, это хобот Он получился Из разросшейся верхней губы Которая срослась с носом Хобот очень подвижный и сильный. С помощью хобота слон дышит, добывает пищу, пьет, защищается. Внутри хобот пустой, так что слон может набрать в него воду и поливать себя, когда жарко. Здорово! Прямо душ, как в ванной! Очень жаркая погода. Набираю в хобот воду. Если хочешь освежиться... «Откачу тебя водицей! Принимайте ванны, жители саванны!» Хорошие стихи, стих. Но все-таки слоны поливают из хобота не всех подряд, а только друг друга. Или слонят. А у слонят хобота нет? Есть, конечно, только маленький. Пока слоненок пьет мамино молоко, ему хватает и такого. Мама-слониха кормит своего малыша молоком целых два года. В семье слонов главная мама. Слоны и папы живут отдельно. А в семье остаются бабушки, мамы, сестры и маленькие дети. И живут они очень дружно. Чевостик, мы со слонами познакомились, а теперь пора отправляться дальше. Наш дельтаплан полетит над Нилом, вверх по его течению.